Глава 13. Креван. Это было жуткое ощущение. Я держала Лейну, закрывая собой от удара принца, и рука таяла в моей руке, становясь призрачной, невесомой, туманной. Это было полное бессилие. Ничего не изменить, не остановить, не удержать. На принца, разумеется, бросилась служба безопасности короны и сбила его с ног. «Мертвый ветер» — одно из самых мощных боевых заклинаний, которое могло уничтожить всех в допросной, так и не сработало до конца. Зато сработала теневая сторона, и я ощутил ее волнение и гнев. Она не любила такие мощные чары, и ее сила выплеснулась на принца через единственное существо с темной стороны, которое было в помещении. Теневая сторона создает монстров, чудовищ и чудеса. Теневая сторона использует их как свое оружие. Алина успела коротко вскрикнуть, и я ощутил огонь, который вырвался из нее и ударил принца в грудь. Когда-то мертвый ветер пытались поставить на вооружение в армии, и отказались от этой затеи именно потому, что заклинание пришлось не по вкусу теневой стороне. Ристрон закричал и задергался на полу, пытаясь отбиться от невидимого, но испепеляющего пламени. Я успел поймать резкий запах пустоты между мирами, потом вспыхнул ослепительный свет, и тепло чужой руки окончательно растаяло а потом я упал и потерял сознание, и очнулся уже на больничной койке. «Не шевелись, лежи спокойно». Лицо Руди проплыло где-то сверху, и я почувствовал натяжение ремней. Меня привязали к койке. Наверное, я бился и дергался, мешая врачам делать их работу. «Тебе нужно лежать». «Что случилось?» — спросил я и мысленно рассмеялся. «Понятно, что». Теневая сторона выбросила Алину туда, откуда она пришла. Я потерял девушку, которую полюбил. Ристран погиб, — ответил Руди и провел по моим губам мокрой металлической палочкой. Только после этого леденящего прикосновения я понял, как сильно хочу пить. Теневая сторона его испепелила. Он хотел использовать слишком мощные чары. То ли считает, что принц и в самом деле был безумен. — А Алина? — спросил я с надеждой, глядя на друга. — Хоть бы я ошибался. — Хоть бы Руди ответил. — С ней все в порядке, она пока в соседней палате. — Где она? Руди сочувствующе вздохнул. — Давай так, ты держишь себя в руках, тебя вон и так привязали, ладно? — Ладно, — кивнул я, зная, что не услышу ничего хорошего. — Что ж, пусть тогда Руди все подтвердит. Теневая сторона ударила по принцу через Алину, его испепелила. Отдача прошла через Алину, и, если она жива, то выброшена в свой мир. «Наверное, Руди ждал, что я буду биться в истерике?» «Незачем. Я и так знал, что произошло, просто хотел услышать от другого человека». «Сильно я бился?» — спросил я. Руди кивнул, снова провел палочкой по моим губам, и теперь в воде я уловил вкус лекарств. «Сильно. Ты стоял рядом, тебя зацепило. Врачи говорят, что это было подобие малого нервного припадка». «Алина...» — подумал я. «Алина...» Она вернулась в свой мир. Должно быть, сейчас идет познакомый с детства улица. Видит то, что ей известно и привычно до последней черточки. Улыбается родному миру и всему, что его наполняет. Она вернулась домой. А дом — это то, что делает нас счастливыми по-настоящему. Она, возможно, скучает по мне и всем чудесам, которые увидела, но... Знаешь, я еще думаю, что Махнагарна погибла в том мире, — задумчиво произнес Руди и теневая сторона вернула Алину на место, откуда взяла. «Почему ты так решил?» — спросил я. «Мне хотелось говорить и спрашивать, лишь бы не вспоминать улыбку девушки, которая вытащила меня из болота, лишь бы не думать о том, как мы целовались на улице ранним утром и не представлять того, что могло бы с нами случиться. Но теперь уже никогда не сбудется». Мне было так тоскливо, что хотелось кричать. «Теневая сторона позволила мне прикоснуться к чуду, а потом забрала его». «Не знаю», — пожал плечами Руди. «Просто подумалось. Алина заменила Махнагарну в нашем мире, а теперь Махнагарны нет, и Алину отправили обратно». «Я ее больше не увижу», — сказал я и не узнал своего голоса, натреснутого и постаревшего. «Есть же способы ходить между мирами», — напомнил Руди, и я почувствовал прикосновение надежды. «Ристрон сумел отправить туда махногарную мышь проходца, верно? Тряхнем этого ладовика, его помощника». — Пусть расскажет. — Вместо мыши у нас будет кот, — ответил я и улыбнулся, хотя несколько минут назад не верил, что смогу это сделать. Алина Я просидела в своей комнате до вечера, сняла платье из Айонзуна, повесила на вешалку. Вешалку пристроила на створку шкафа, смотрела на тонкую ткань, кружево и несколько мелких черных пятен, от которых пахло горелым и говорила, мне все это не приснилось. Все это было на самом деле. Растерянность, которая овладела мною сначала, теперь ушла. Я смогла успокоиться и твердо решила, что вернусь в Аянзун. Мне нужно было оказаться там, чтобы увидеть Кревана, убедиться, что с ним все в порядке, чтобы жить дальше с теми, кто стал мне дорог. И надо было понять, как это сделать. Я вышла из комнаты, и никого не встретив ни у кухни, ни на лестнице, покинула общежитие и пошла в сторону сгоревшего книжного магазина. Все было как всегда. Люди шли с работы, дети бегали по детской площадке, катаясь на качелях и скатывая из горок. По дороге ехали машины, и паренек на самокате едва меня не сбил. «Придурок!» — крикнула я ему вслед. Паренек обернулся, одарил презрительным взглядом, усмехнулся. И я подумала, вот бы сбросить тебя с этого самоката да вон в ту лужу. Посмотрим, кто тут тогда поухмыляется. В ту же минуту самокат закрутился на месте, подпрыгнул и сбросил парня в лужу, в самую грязную часть. Самокатчик заорал, смешно хлопая ладонями по воде и пытаясь подняться, а самокат сделал вокруг него круг почета и покатил себе дальше. Кто-то из идущих по тротуару зааплодировал. Такие вот поклонники самокатов, которые ездили где придется, не обращая внимания на окружающих, Не пользовались особенной любовью. Я замерла, глядя, как самокатчик пробует встать на ноги и снова падает в лужу, поднимая волны грязной воды под всеобщее одобрение. Застыла на месте, не сводя с него взгляда и чувствуя, как под кожей медленно двигаются теплые ручейки. Магия! Моя магия, которая была в Янзуне. Как только я пожелала самокатчику свалиться, он упал, и это было не совпадение. Это моя магия ожила и сработала в этом мире. Надо было проверить все еще раз, убедиться. Я обошла ноющего самокатчика, который наконец-то сумел выбраться из лужи, и пошла в сторону проспекта, прикидывая, чтобы еще такое сделать. Ну, например... С парковки выворачивал ярко-зеленый внедорожник, и я мысленно приказала ему замереть и не двигаться. В тот же миг автомобиль дернулся, поперхнулся и застыл на месте. Водитель пытался его оживить, но внедорожник замер грудой железа, тоскливо мигая габаритными огнями. Бормоча под нос ругательства, водитель вышел из машины, и я решила, что сегодня у него будет много работы. Сработало. Сработало? Во мне есть магия, она действует в этом мире, и я попробую обратиться к теневой стороне, чтобы вернуться к Кревану. А для начала загляну в сгоревший книжный. Может, смогу что-нибудь увидеть там. Или почувствовать. Первый этаж дома, в котором раньше был букинистический, затянули серым полотном с надписью «Ремонт». Я прошла туда-сюда по улице, встала на носочки и увидела почерневшую стену и остатки окна. Нет, никаким ремонтом здесь пока я не пахла. Но место хлебное, долго вот так не простоит. Придут рабочие, переведут все в порядок, и на месте бывшего букинистического магазина откроется какое-нибудь кафе. «Мышка — Мышка! — негромко позвала я. — Мышка, ты здесь? Махнагарна прокладывала ходы между мирами где-то рядом и мышь-проходец могла уцелеть во время пожара. Я звала ее, представляя крохотное испуганное существо, которое забилось в какую-то щель. Моя магия тянулась к нему, словно теплая рука, готовая прийти на помощь и спастись. «Мышка!» «Девушка, кого-то потеряли?» Я обернулась и увидела полицейского. «Как всегда. То не дозовешься, то тут, как тут». «У меня шиншилла убежала», — соврала я, стараясь говорить расстроенно и озадаченно. Вырвалась из рук и была такова вы не видели?» Полицейский нахмурился. «Шиншилла — это кто? Кошка, что ли?» «Вот такая крыса!» Я показала примерные размеры и Полицейский покачал головой. «Какой только дряни не заводит! Вы только за ограждение не лезьте! Там все на соплях! Пробьет вам голову, вытаскивая вас тогда!» «Хорошо», — согласилась я и отошла к скамейке у соседнего здания. Полицейский пошел дальше, а я прикрыла глаза, представляя мышку проходца, которая потеряла единственное близкое существо и не знала, как быть в чужом пугающем мире в одиночку. Но я недолго просидела одна. Откуда ни возьмись, появился неприметный серый кот, тощий с порванным ухом. Он запрыгнул ко мне на колени, свернулся, подобрав лапы, и всем своим видом показал, что занял место надолго. Я погладила его по голове и спине. Кот милостиво принял ласку. «А ты откуда, маленький?» — с улыбкой спросила я. «Надо же, звала мышку, а пришла кошка». «Оттуда, с пожара!» — негромко ответил кот человеческим голосом, и я поняла, что слышу его у себя в голове. «Только не ори, ты из этих, из душегубцев?» Я удивленно посмотрела на него. «Значит, теневая сторона услышала меня и отправила одного из своих обитателей?» «Нет», — ответила я, — «не из душегубцев». Я просто хочу вернуться в другой мир, к своему жениху. Кот недовольно фыркнул и спросил. — Хадырыть не будешь? Наших рвать не будешь? — Не буду, — заверила я. И кот спрыгнул на землю и обернулся. — Раз не будешь, тогда пошли. Я вспомнила, что мыша-проходца оставляет после себя слой пыльцы. — Может, этот кот способен его учуять? Креван Опомнившись после контузии, я сам удивился тому, насколько растерялся, когда теневая сторона перебросила Алину в ее мир. Есть воры грез, есть мыши мышепроходцы, есть драконы. Она не потеряна для меня навсегда. Я найду ее и дам ей выбор. Если захочет, останется со мной. Вернется в Янзун. Если захочет, будет и дальше жить в своем мире. Алина примет решение, а я приму его, каким бы оно ни было. В конце концов, я ведь могу жить и там, где она. «Вряд ли, конечно, в мире алины Инквизитор найдет работу по специальности, но уж грузчиком-то на рынке я всегда устроюсь. А там пообтешусь, привыкну к новой жизни, приноровлюсь к делам, и мы спокойно заживем дальше». «Нет, ты даже не просите. Выслушав нас с шерсть, превратившись в сердитый растрепанный шар. «Не полезу я в такую страсть! Что, я одичал, что ли?» «Ты увидишь другой мир своими глазами». — сказал я. Вор -грез презрительно фыркнул. — Мол, знаете, где я вас видал вместе с этим другим миром? — Самолеты, огромные дома, поезда, — начал перечислять Руди. — И кошки, которые там живут. Удивительные животные, красивая архитектура, вкусная еда. Форсайт зафарчал еще громче. — Ага! Тот-то она такая тощая оттуда свалилась. Их еду и в рот не возьмешь. Нет, не полезу. Мы с Руди переглянулись. Вор грез оказался на диву упрям. Признаться, у меня была надежда, что он соблазнится сразу, с учетом того, как ему нравились сны Алины. В доме Ингрин царил тихий летний вечер, такой же, наверное, как и в мире Алины. Я представил, как она ходит по комнате, останавливается, смотрит в окно. Каждое ее движение, каждый поворот головы были наполнены тоской. В родной дом всегда хочется вернуться, но мне хотелось думать, что Алина скучает по Айонзуну его чудесам и по мне». «Ну, какой ты несговорчивый!» — улыбнулась Ингрин. Сейчас, после того, как Руди вернул себе человеческий облик, она выглядела свободнее и увереннее. Настоящая хозяйка своему слову и делу, настоящая исследовательница, сильная и решительная. Руди глаз с нее не сводил, и Ингрин тоже смотрела на него с нескрываемым интересом. «Я был рад за Руди. Он, как никто другой, заслужил счастливую жизнь». А вы бы и рада, если б я на любую дурь подписывался, проворчал Форсайт. Сама представь, Вот ты подумай только, другой мир. Это тебе не в соседский дом забираться. Это ж можно и голову потерять. Нет, и не просите. Ты своими глазами увидишь самолет, произнесла Ингрин негромким завораживающим тоном, и глаза форсайта свирепо сверкнули. Не в чужих грезах, а сам. «А может быть, ты там сможешь смотреть свои собственные сны, а не чужие?» «Молчи!» — зашипел вор грез. «Молчи, сирена-соблазнительница! Иди назад в воду!» Далеко же он забирался в своих поисках чужих снов. До Юнваринного моря. Там живут русалки, и их чарующие голоса заставляют моряков терять рассудок и бросаться в воду за невиданным доселе блаженством. Потом их обглоданные кости волны выбрасывают на берег, но говорят, что голоса сирен стоят того. «Ты будешь там первым и самым главным!» — продолжала Ингрин, и Форсайт сердито заворчал. Ему не нравилось, что его брали в оборот, но я видел, что воргрез колеблется. «Подружишься с тамошними кошками, создашь свою династию. Это целый мир удивительных чудес, и весь он будет твой. Один я туда не полезу!» форсайт, Форсайта, я с трудом сдержался, чтобы не рассмеяться. Дело было сделано. «Мне страшно. Я вообще котик маленький. А вы меня в другой мир хотите засунуть?» Руди поднялся с дивана и подхватил Форсайта на руки так, чтобы все рассмотрели его как следует и убедились, что маленький котик очень сильно прибедняется. «Маленьким ты был, когда у мамки под боком лежал. А сейчас громадина». Рассмеялся Руди, и Форсайт замахал лапами. «Пусти! Пусти меня, вредитель-то У меня кость пушистая, не полезу я один в такую страсть!» Руди выпустил Форсайт, и тот удрал к камину. Сел там, свирепо сверкая глазами в нашу сторону. «Может, найти ему сородича для путешествия?» — предложил я. «Или лучше подобрать не ворогрёс, а воровку?» «Дурных нет!» — Форсайт скорчил мне рожу. «Я-то дурной!» Уже сто раз пожалел, что с вами связался. «Стоп!» — Руди поднял руки. «Дракон же!» Я немедленно признал, что Руди гений. Драконы способны с легкостью перелететь по мировой нити. И я знал одного дракона, который очень любил таскать редкости в свою нору. Конечно, я обещал ему никогда не возвращаться, но обстоятельства изменились. «Нантар, точно!» — согласился я. «Если я ему скажу о золоте другого мира...» то он не пойдет, а побежит. Форсайт мурлыкнул и принялся вылизываться. Потом он замер, с поднятой лапой, посмотрел на нас и произнес. «Ну, с драконом-то еще ничего, это ладно. С драконом я согласен». «Он-то согласится с тобой лететь, маленький котик?» с улыбкой осведомилась Ингвин. Форсайт одарил ее снисходительным взглядом и ответил вопросом на вопрос. «Кто же откажется от компании хорошего маленького котика?» Алина. Кот нырнул в один проулок, потом в другой, и замер у двери в подвал. Я остановилась, огляделась. Ничего себе! Как это мы за несколько минут попали на другой конец города, в район, в котором почти все дома были расселены и заброшены? Здесь даже ясным летним вечером царил печальный сумрак. Мир казался будто бы присыпанным пылью. Ушли люди! Остались лишь никому ненужные воспоминания, которые призраками бродили по пустым грязным дворам. Мы с котом стояли возле двухэтажного дома. Старые оконные рамы тоскливо поскрипывали, и, бросив взгляд в одно из окон, я увидела полинялые обои в цветочек и забытую фотографию, на которой уже ничего нельзя было увидеть. Кот запрыгнул на покосившуюся скамейку у подъезда и приказал. «Ну что, давай, рассказывай. Откуда вы такие душегубцы беретесь? Ты вроде бы наша». «Наша», — согласилась я, усаживаясь рядом. Хотелось надеяться, что соседние дома и пустые квартиры не облюбовали какие-нибудь наркоманы, и меня не прирежут за то, что я сижу тут на скамейке. Хотя, если я разговариваю с котами, то я явно вижу мир в интересном свете. Решат, что я такая же. «А пахнешь, как не наша», — вздохнул кот. «Бабочку знаешь?» «Знаю», — кивнула я. «Она называется Махнагарна». «Да неважно». Буркнул кот, и я вдруг поняла, что он меняется. Лапы сделались короче, темная гладкая шерсть вздыбилась, глаза были уже не кошачьими, а человеческими. Вылезла неведомо откуда. Начала какими-то дрыными делами заниматься. Муж с ней была, ходы рыла, а ходы тевели в такую тьму, что смотреть страшно. Он вздохнул. Я не удержалась и погладила его по спине. Кот недовольно фыркнул, встряхнулся. И я увидела на его месте крошечного человечка с клокоченными волосами и растрепанной бородой. Одет он был в обгорелую меховую шубку, на тонких грязных ногах болтались лапти. «Домовой?» «Да, точно, настоящий домовой». «Мы к ней пришли по чести», — продолжал человечек. «Мол, если ты гость, то ваш хозяев. Представься, да дела свои толком объясни». А она разорвала одного из ваших на части. С искренним сочувствием сказала я. «Мне очень жаль». Домовой махнул рукой. «Мы разбежались, потом собрались и решили, что эту дрянь надо разъяснить. Ну и разъяснили вместе с ее мышью. Дом, конечно, погорел, я теперь вот без мест скитаюсь». «Мне очень жаль», — повторила я, и домовой хмыкнул. «Жаль ей. Ты вот лучше объясни, почему от тебя воняет?» Я решила не уточнять, что кое от кого тут воняет по-настоящему. Не хотелось обижать домового. Ему и мы его сородичам и так пришлось нелегко. «Я попала в тот мир, откуда пришла Махнагарна», — ответила я. «А теперь меня выбросило обратно, и я хочу вернуться». Вот ходила и искала ту мышку, которая копала ходы между мирами. Домовой сверкнул сердитым взглядом из-под кустистых бровей. «Я смотрю, ты совсем там ума лишилась. Там же чудовища! воскликнул он и поежился. «Здесь они тоже встречаются», — ответила я. «А там есть и чудеса». Во всех мирах есть монстры и те, кто с ними сражается. Есть ужас, леденящий душу, и радость, которая ее оживляет. Есть негодяи, которые рвутся к власти, не глядя на тех, кто становится у них на пути. И есть герои, которые их побеждают. Все миры полны волшебства, даже те, в которых его, кажется, нет. Потому что волшебство не в магии и артефактах, а в людях и в их делах. «Ну, смотри», — вздохнул Домовой. «Я хотел убедиться, что ты из недушегубцев». «Убедился?» — улыбнулась я. Домового было жаль. Вряд ли он вернется в дом после того, как его отремонтируют и уберут все следы пожара. Почему-то у меня было именно такое ощущение. «Да, вижу, что ты все-таки наша». Домовой задумчиво почесал маленькое острое ухо. «Но, скажу честно, лучше бы тебе убраться в тот мир да поживее. Сильно воняешь. Наши этого не поймут». «Я бы рада, но как?» Остались те ходы, которые проложила мышь? Хоть бы остались, хоть бы они остались. Я бы вернулась к Кревону уже сегодня. Но домовой отрицательно мотнул головой. Когда они сдохли, бабочка и мышь, то все ходы схлопнулись. И слава тихому дому! Не надо нам таких, кто оттуда. Наверное, тихим домом называлась теневая страна моего мира. И я огляделась. Сумерки сгущались, укутывая заброшенные дома туманной тканью. И правда было тихо. Не разговаривали люди, не лаяли собаки, никто не включал телевизор в квартирах. Где-то очень далеко проехала машина, вот и весь шум. Из провалов окон на меня смотрело множество глаз, оценивало, прикидывало, насколько я опасна. «Я не опасна», — сказала я вслух, надеясь, что мне поверят. «Я никому не желаю зла, просто хочу вернуться туда, где мой любимый человек». В носу защипало, веки сделались тяжелыми, вот-вот расплачусь. Домовой кивнула, и я спросила. «А ты? Где ты теперь живешь, если там все сгорело?» «Нигде не живу», — угрюмо ответил он. «Попробую, конечно, в какую-нибудь новостройку заселиться, но там нашему брату не рады. Там свои хозяева заводятся, и век бы их не видать». «Может, пойдешь со мной в тот мир?» — предложила я. «Один мой друг там тоже потерял свой дом. Думаю, вы поладите». «Вообще он сова», — невольно представилась как Орман сейчас орал бы на меня за то, что я назвала сверхразумное существо какой-то там совой. Домовой усмехнулся. — Сова, говоришь? — Нет уж, пусть эти тамшние совы летают без меня, потому что... Он не договорил. Земля дрогнула, и оставшиеся в окнах домов стекла жалобно зазвенели. На голове шевельнулись волосы, и в лицо ударило жаром. Креван Я обнаружил Нантара на балконе его подземного дворца. Дракон принял человеческий облик, сидел в кресле и с удовольствием, поглощая шашлык из барашка, любобался окрестностями. Форсайт зарыл туннель, через который выбралась наша компания, и Нантар произнес, глядя на ворогрез. Вот только кошачьего лотка у меня тут не было. Ворогрёс фыркнул и, пройдя к столу, на котором был сервирован обед, подцепил кусок мяса. Дракон не возражал. — Я свой лоток у тебя устраивать не буду, — сообщил Фарсайт. — Я котик воспитанный, дела делаю, где приучен. И вообще, мы к тебе по важному вопросу, чтоб ты понимал. Дракон улыбнулся и погладил вора грез по спине. Тот не возражал. Потом посмотрел на нас. — Вроде бы ты обещал, что больше не появишься и забудешь обо мне. Я кивнул. — Да, обещал, но теперь вынужден нарушить обещание. Дракон перевел взгляд на Руди и поинтересовался. «А ты? От тебя пахнет лесой». «Я и был, но вылечился», — с достоинством ответил Руди. Нантар, понимающе кивнула, перевел взгляд на меня. Теперь в нем не было прежней мягкой расслабленности. «Куда же ты подевал свое сокровище?» Я вздохнул. Нантар был прав, Алина была настоящим сокровищем, и я готов был на все, чтобы ее вернуть. «Именно об этом мы и пришли поговорить» сказал я, и потом примерно четверть часа рассказывал обо всем, что произошло после того, как я забрал Лину из подземного дворца дракона. Нантар молча слушал, кивал, даже взял еще кусок баранины на свою тарелку, и у меня сложилось впечатление, что я нахожусь на докладе у начальства. «Ну, я не сомневался, что ты потеряешь все, что попадет тебе в руки», — снисходительно ответил Нантар. «И знал, что потом придешь сюда». Вот так, без уважения, даже не прося прощения за то, что сделал. Я вопросительно поднял бровь. Дракона, конечно, не видит краев ни берегов, когда общаются с людьми, но сейчас я правда не понял, что Нантар имеет в виду. И за что я должен просить прощения? За то, что забрал у меня девушку, — невозмутимо произнес дракон. Она до сих пор была бы в моей сокровищнице и не попала бы в этот свой мир металла и грязи. Утопленная в смоле Воскликнул я и не сдержался, прибавив очень крепкое ругательство. «И что? Она была бы живая в этом мире. Я храню свои коллекции лучше, чем вы, люди своих близких». Я решил не уточнять, какие еще вещи коллекционирует Нантар. «Ты сможешь прорыться к ней в ее мир?» Нетерпеливо спросил я и кивнул на вора грез, который под шумок расправлялся уже с третьей порцией шашлыка. «Вместе с ним». Нантар смерил вора взглядом. Потом посмотрел на меня, и я поежился. Драконы умели смотреть так, что невольно чувствуешь себя пылинкой. Драконы умеют путешествовать по великой нити, соединяющей миры. Это верно, — кивнул он. Но зачем мне это делать? Девушка вернулась домой, к друзьям и привычной жизни. Зачем мне тащить ее сюда, к тебе, дураку? Руди усмехнулся и покачал головой. Затем, что она моя невеста. — ответил я и понял, что совершаю ошибку. — Говорю о себе, а надо говорить о том, что нужно дракону. — И затем, что в том мире ты найдешь такие сокровища, которых и представить не можешь. — Какие, например? — устало поинтересовался Нантар. — Девиц, колесницы и тамошних кошек. — Самолеты, — подал голос Форсайт и мечтательно уставился в небо. — Ты бы видел, какие они! «Летают, словно твои сородичи, серебряные, стремительные». «Меня не интересуют, словно мои сородичи», — усмехнулся Нантар. «Я вообще хочу спокойно жить и не иметь дело с ворами и их приятелями». «Да, я ожидал, что он так скажет». «Соглашайся, Нантар», — произнес я. «Слетаем в родной Миралины, я поговорю с ней, а там ты отправишься домой. Иначе я буду вынужден рассказать о твоем логове Министерства обороны». «Боюсь, что живой и действующий дракон — это угроза национальной безопасности, а вояки придумают способ разобраться с тобой». Дракон вопросительно поднял бровь, словно пытался разобраться, сошел ли я с ума или просто обнаглел сильнее любого дракона. А еще я понял, что все это время Нантар просто капризничал и мотал мне нервы. Он полетит за Алиной. Драконы — собственники, а тут можно было увидеть целый новый мир, получить то, чего больше никто не видел. Ну, хорошо, дряной шантажист, усмехнулся дракон, вытер пальцы салфеткой и покосился на вора грез. Значит, ты предлагаешь мне работать в паре с котом? Верно. Вдвоем вы пророете туннели, мы полетим. Нантар склонил голову к плечу, улыбнулся. Хочешь покататься на моей спине? Обычно я разрешаю это только девушкам, причем хорошеньким. Можешь нести меня в лапах, я не гордый. Руди будет ждать нас здесь. Он станет для нас точкой сигнала. Нантар кивнул и поднялся со своего кресла. Руди вдруг дотронулся до лба, и я увидел, что на коже проступила золотистая звездочка. Дракон усмехнулся. — Будешь нашим маяком. — Что ж, господа, я планировал еще почитать перед сном, так что не будем тратить время. — Не будем! — довольно воскликнул Форсайт. Пробежал к краю балкона и принялся энергично рыть воздух, прокладывая ход. Теперь уже не просто в пространстве, а между мирами. Нантар повел плечами, и я почувствовал, как когтистая лапа подхватывает меня за рубашку. Над головой тяжело хлопнули драконьи крылья, и Нантар погрузился в дымящийся туман. «Алина!» — только и смог подумать я. «Алина!» «Алина!» Это было похоже на сон или бред. Нет, я, наверное, и правда заснула на скамейке, потому что огромный дракон просто не мог вылететь из пустоты и замереть на растрескавшемся асфальте рядом с расселенными домами. Со всех сторон послышалось встревоженное шипение, и я увидела, как из-за кустов, из подъездов, из оконных провалов выступили кошки. Мы с домовым шарахнулись к открытой двери в подъезд, и я еще подумала, там нам не спрятаться, если он дыхнет огнем, тут от дома ничего не останется. «Дракон! Господи, дракон в нашем мире!» «Алина!» — услышала я знакомый голос. Креван выбрался из-под драконьего брюха, и тут я поняла, что это все-таки не сон. Алина, ты здесь! Креван пришел за мной. Креван и Нантар. Я бросилась к своему жениху, едва не споткнувшись и не упав на одно из выбоин. Мы обнялись так крепко, что заныли руки. Креван был здесь со мной. Он нашел способ пробраться в мой мир. Душа захлебывалась от восторженного счастья, от сбывшегося чуда. Душа смотрела в звездное небо, пела и кричала, даже не пытаясь сдерживать свое счастье. "Кревен здесь!» «Алина!» — едва слышным хриплым шепотом произнес он. Отстранился, провел ладонями по моим щекам, словно никак не мог поверить в то, что я рядом. Я рассмеялась, поняла, что сейчас смотрела на него точно так же, как на сон, который вдруг сделался явью. «Ты здесь!» — выдохнула я и услышала недовольный голос Форсайта. «Конечно, он здесь!» «А на котика всем наплевать, никто и не смотрит!» Он сделал паузу и воскликнул уже намного веселее. «О, да тут наших много!» Мы обернулись и увидели, что к форсайту подошли самые смелые кошки. Принялись обнюхивать его, нервно подергивая хвостами. Мой домовой испуганно смотрел на вора грез и нантара. Дракон принял человеческий облик, подхватил подол красно-золотой мантии, которую успел испачкать в пыли, и недовольно сказал... «Если здесь везде такая грязь, то неудивительно, что ты отсюда сбежала, девчонка». «Ох ты ж в тихом доме!» — завороженно пробормотал домовой. «Был змей, а теперь вон ты глянь! Эй, Горыныч, вас же истребили!» Нантар посмотрел на домового со странной смесью презрения и уважения. «Во-первых, не Горыныч, а Гарайни», — поправил он. «Во-вторых, удивительно, что в таком диком месте знают хозяев огня». «Не такое уж и дикое», — проворчал домовой и, осторожно, словно ожидая удара, шагнул к дракону. «А как вас не знать? Вот тут чего только не вратили в свое время. Сейчас-то как, по делу или озаровать?» Дракон вздохнул. «По делу, тут теперь не до баловства. Чем это воняет?» В сравнении с хрустально чистым воздухом Айонзуна, в моем мире действительно воняло. Одни выхлопные газы чего стоили. «Неважно», — Креван махнул рукой и посмотрел на меня так. Словно одно мое слово могло решить всю его судьбу. — Алина, я... вернее, нет. Он приложил руку к колбу и вдруг рассмеялся. Я как-то растерялся от всего этого, прости. — Растерялся он, вы гляньте! — Потал голос Форсайт. Одна из кошек, маленькая и худая, проявила к нему нескрываемый интерес. Тянулась, пытаясь обнюхать как следует. — Да он с больничной койки спрыгнул и бегом сюда. А что, котенька не кормленный, так никому и дела нет. «Алина», — Креван запустил обе руки в волосы, — «ты вернешься со мной в Айонзун. Если нет, то я останусь здесь с тобой. Пусть себе воняет, претерплюсь. Как ты решишь, так и будет». «Я с тобой», — воскликнула я, не теряя ни минуты на размышления. Для того, чтобы понять, что Айонзун стал моим настоящим домом, местом, где было мое сердце и свет для него, мне понадобилось вернуться в тот мир, в котором я родилась. Все миры, нанизаны на невидимую нить, прекрасны. Но я выбрала свой и не собиралась отменять этот выбор. «Ну, вот и славненько», — заявил Форсайт. «А раз теневая сторона требует обмена, то я, пожалуй, останусь. Тут вон наших сколько». Кошечка, которая терлась рядом с вором грез, села на асфальт, обвела передние лапы хвостом и посмотрела на Форсайта самым невидным видом. Остальные коты тоже глядели одобрительно, словно вор грез был их потерянным и найденным родственником. Скоро по всем подвалам города будут бегать толстые пушистые котята, которые смогут смотреть свои сны, а не красть чужие. «Буду по тебе скучать», — призналась я. «Зато ты увидишь самолеты». Форсайт завел глаза с истинно кошачьим презрением, но потом боднул меня лбом и пообещал. «Загляну как-нибудь в гости, посмотрю на ваших котяток». Мы с Креваном весело переглянулись, и Боргрез уточнил. «Ребяток! Ладно, долгие проводы, лишние слезы, давайте в путь!» Алина, «Вот надо все это занюхнуть. Ну-ка, раз, два!» Я послушно втянула носом порошок, который Клэр высыпала мне на тыльную сторону ладони, и в носу сразу же зачесалась. В следующие пять минут я непрерывно чихала, а потом у меня пылились слезы. Я в жизни столько не плакала. «Теперь правильно!» — заулыбалась довольная Клэр. Сегодня она нарядилась в светло-синее пышное платье с вышивкой и глубоким вырезом. И Орманд, увидев ее, несколько раз токнул языком. Его подруга в самом деле выглядела впечатляюще. А первую порцию чихального порошка я рассыпала. — Что делать, такова традиция, — продолжала Клэр. — Перед тем, как поехать в храм, невеста должна много плакать. Надо вылить все слезы, чтобы ни одну из за супружескую жизнь не пролить. — Я не буду все это нюхать. — заявила Ингрин и поправила одну из складок моего платья. — Ей же смеси андуциана. С них будешь рыдать, словно тебе за это платят. Клэр только рукой махнула. — Смеси эти неизвестно, чего понасыпана. А порошочек еще наши прабабки нюхали. Это верное средство. Я подошла к зеркалу и не узнала себя. В хрупкой принцессе в белоснежном свадебном платье. Легкая, будто сотканная из паутины, она окутывала меня невесомыми волнами. Казалось, подует ветерок, и платье разлетится, словно облако. Мелкие жемчужинки, которые рассыпались по ткани, были символом счастливых лет, которые супружеская пара должна провести вместе. А дюжина нежно-зеленых изумрудов у выреза означала детей, которые должны родиться у нас в Креванном. Невероятно! Я нашла счастье в другом мире и теперь держала его в ладонях, словно хрупкого птенца. Не дам ему выпасть, оно никогда нас не покинет. «А жених должен плакать?» — спросила я. «Должен», — охотно ответила Клэр. «Но обычные женихи плачут от того, сколько приходится заплатить за свадьбу». Мы дружно рассмеялись. «Вообще свадьбу нам устроил его величество, в благодарность за раскрытие дела принца Ристерна. Да, Ристон создавал армию големов не для того, чтобы свергнуть отца, но мы не стали переубеждать государя. В конце концов награду мы заслужили. Ни единое новое чудовище не выплеснуло с теневой стороны». Оба мира жили в спокойствии, так что Креван сказал, что не будет отказываться от выписанной премии. Ее хватило на то, чтобы купить большой дом по соседству с особняком Ингрин. Пруди, который недавно сделал официальное предложение своей спасительнице, мечтательно заметил, что наши дети будут играть вместе. «Да, мы займутся сплетнями и перемыванием косточек всей округе, А мы с тобой будем сидеть на скамейке и ворчать, куда катится молодежь!» С улыбкой согласился Креван. «Мы же станем солидными женатыми людьми!» «Нам это все положено по статусу». «Никаких сплетен!» Решительно отказалась Ингрин, и я ее поддержала. «Я собираюсь опробовать новую силовую установку для создания зелий, а не вот это ваше все». Она обернулась ко мне и предложила. «Буду очень рада, если ты станешь моей помощницей. Без еще пары рук мне просто не справиться». Конечно же, я согласилась. Мне не хотелось сидеть без дела и быть бесполезной куклой, которая украшает дом. Вряд ли Кревону нужна такая кукла. «Ну что, барышни, все готовы?» Орман заглянул в комнату, держа в руках изящную шляпу. Сегодня Тилуан принарядился, выбрал дорогой костюм и всем своим видом показывал, что дела у него идут всем на зависть. Несколько недель назад он получил страховку за сгоревший дом и лавку и уже успел приобрести новое здание. Поставщики сводили туда товары, а Клэр готовилась официально занять место продавщицы. Место в сердце Орманда она уже заняла. Тилуан был не из тех кто вспыхивает горячей и страстной любовью. Но Клэр ему искренне нравилось, и он как-то признался Кревону, что давно пора степеняться и создавать семью, и, и дюжину маленьких совет. с улыбкой добавил Кревон. Орманд немедленно вспыхнул и долго и гневно объяснял, что совы — глупые птицы, а он — древнейшее, сверхразумное создание. «Вот клюнуть бы тебя как следует!» — завершил он свою речь. Но клевать не стал. А Клэр, которая в это время сидела рядом со мной на диване, мечтательно покраснела. «Готовы!» — кивнула я, выдохнула и сделала решительный шаг. вперед к новой жизни!» Церковь, в которой мы с Кревоном должны были пожениться, располагалась через два квартала от нашего нового дома. Когда свадебный экипаж подъехал к храму, то я увидела, что вся маленькая площадь заполнена коллегами моего жениха. Солидные, серьезные, одетые в парадно-черно-синие мундиры. Инквизиторы дружно подняли руки, и в небо взмыло целое облако серебряных бабочек. «Какая красота!» — восторженно ахнула я, глядя, как бабочки летят над летним городом. «Еще одна традиция», — сообщил Руди на правах шафера жениха, помогая мне выйти из экипажа. «Бабочки уносят все горе, которое могло бы выпасть на долю счастливой пары». Креван ждал меня у алтаря. Строгий и сдержанный, он выглядел так, словно принял самое важное решение в своей жизни. Я смотрела на него и почувствовала, как радость, искрящаяся и светлая, переполняет нас обоих. Да, в жизни еще будут слезы и горести, которых не унесут никакие бабочки, но мы вдвоем пойдем дальше, и то хорошее, то искреннее чувство, которое нас соединяет, будет сильнее любых невзгод и печалей. Ты, самая красивая! Негромко признался Креван и, взяв меня за руки, спросил: Готова сказать мне да? Конечно, готова, улыбнулась я. Думая, что смогу смотреть на него вечно. — Да.